Глава восьмая. Я переступила через высокий порог и попала в огромный мощёный двор. В центре находился фонтан с женщиной, облачённой в платье на одно плечо. Там было красиво. Слишком красиво для логова мафиози. Ты же здесь не за тем, чтобы убить его, да? Голос Тристана заставил меня оторваться от фонтана. Конечно, нет. в моих ушах раздавался непрерывный стук сначала я решила, что это стучит моё сердце но затем томный пронзительный голос смешался со стуком и я осознала, что это музыка просто проверяю не хочу попасть в неприятности с боссом стоило проверить раньше, но я отвлёкся я придержала рукой, которая не была занята телефоном, липнущую к коже юбку у тебя небольшой акцент Американка? Могу ли я себя ею считать? Да. Он провёл меня к ещё одной двери. А откуда именно? Пока мы шли, я заметила движение сбоку. Мужчина в чёрном костюме вышел из тени и бросил на нас цепкий взгляд. Тристан кивнул ему, и мужчина скрылся в темноте. Ещё одна фигура в чёрном кралась около противоположной стены. Она встала. Я вдруг почувствовала невероятную благодарность за свою случайную встречу. Не знаю, как бы я смогла попасть во владения Джареда, если бы не незнакомец рядом. Нью-Йорк, наконец сказала я. Мужчина дважды постучал в неприметную дверь. Сколько тебе лет? Достаточно. Его губы изогнулись. Что заставило меня ответить так? Нервы. Я нервничала. Мужчина, одетый в шитый на заказ костюм, загородил дверной проём. Так быстро вернулся Тристан? Разве я когда-нибудь ухожу в действительности? Добродушно ответил мой сопровождающий. К сожалению, нет. Тристан усмехнулся. Кто эта девушка? спросил здоровяк. Подруга, медленно произнёс Тристан. Подруга, которая хотела бы лично увидеться с боссом. Мужчина внимательно осмотрел меня, прежде чем отступить в сторону. Он кивнул на мою сумку, которую я открыла, чтобы доказать, что внутри не спрятано оружие. Он хмыкнул. "А она милашка". У меня по спине пробежали неприятные мурашки от этого комментария. "Она говорит по-французски", парировала я. Мужчина поджал губы. "Твоя сумка. Она останется здесь". Как и твой телефон? Мюриэль позвал он. Женщина в облегающем платье до колен с уложенными в изящный пучок тёмно-рыжими волосами раздвинула тяжёлые шторы. Охранник кивнул на мой наряд. Можешь её подготовить? Сильно накрашенные глаза Мюриэль блеснули в тусклом освещении вестибюля, когда она оценивающе осмотрела меня. Теперь понимаешь, почему не нужно было беспокоиться о наряде. Услышала я шёпот Тристана, и мурашки пробежали по моей ключице. Мне почти захотелось сбежать. Почти. А Шерлеста? Я спрятала свой телефон в сумку, прежде чем передать его мускулистому охраннику. Он не взял сумку. «Мюрель уберёт твои вещи. Следуй за ней. Я подожду тебя здесь». обещал Тристан. Я собиралась сказать, что не надо ждать, но потом решила, что лучше всё же не отказываться от помощи человека, который казался частью ближайшего окружения Джареда. Мюрель провела меня через бордовые бархатные шторы в помещение, которое выглядело так, будто в старой британской гостиной взорвалась лавка диковинок. Она выдвинула глубокий ящик, Ты можешь оставить свою сумку и одежду здесь. Я положила в ящик свою сумку. Женщина осмотрела меня с ног до головы. Какой у тебя? Извините. Размер одежды. О, восьмой. Мюриэль подошла к вешалке с женской одеждой и достала платье из чёрной кожи и кружев. Эм, я откашлялась. У вас есть что-нибудь с большим количеством ткани? Мюриэль улыбнулась, обнажив щель между передними зубами. Это самое закрытое из всех. Да что это за вечеринка такая, ляпнула я. Женщина опустила вешалку, улыбка погасла. "Моя дорогая, если ты не знаешь, что происходит внутри, почему ради всего святого ты здесь? Мне нужно поговорить с месье Адлером". Мюриэль рассматривала меня почти целую минуту. Прежде чем повесить платье обратно на вешалку и выбрать более скромное. Разрез на юбке всё равно доходил до середины бедра, но по крайней мере это платье было сшито не из кожи. Но, к сожалению, оно было цвета моих глаз. Другими словами, зелёное. Даже слишком зелёное. Если я не против радужек такого оттенка, это не значит, что я жажду такое же тело. У вас нет ничего другого. Чего-то, что не сделает меня похожей на комнатное растение. Мюриэль покачала головой. Эх. Здесь есть раздевалка. Мюриэль отвернулась. Видимо, нет. Я не буду смотреть, сказала она. Однако женщина должно быть подглядывала, потому что оттолкнула мои неловкие пальцы и застегнула молнию, которая проходила по всей длине платья сзади. а затем обошла меня, чтобы поправить рукава крылышки, упавшие с моих плеч. «Чье это платье? Откуда вся эта одежда? Различные бутики. Я отвечаю за их покупку для вечеринок Джареда, когда наряды гостей не соответствуют его ожиданиям». Густой чёрный макияж Мюриэль растёкся по морщинкам, обрамляющим глаза цвета океана. «Что за человек будет так сильно заботиться о чужой одежде?» Оно будто шито для тебя. Мюриэль собрала мои волосы и перекинула через плечо, где они рассыпались подобно медной пряже. Затем женщина взглянула на мои ноги. Симпатичные туфли. Спасибо. Я разгладила атлас, который будто был нанесён аэрозолем на мою кожу. Он действительно настолько ужасен, как все говорят. Когда Мюриэль приподняла бровь, я пояснила. Джарет Тадлер Слышала, он не отличается добротой. Я служу ему 25 лет. — Двадцать пять? — Да, двадцать пять. Меня наняли в день его рождения. Она шагнула к корзине, стоящей на полке. Люди ищут Джареда не из-за его доброты. Тем не менее, это то, зачем пришла я. Мюрриэль выудила из корзины чёрную изящную маску и повязала мне на голову, Прежде чем вывести из странного гардероба. Почему бы тебе самой не составить о нём мнения? Когда я прошла сквозь занавески, Тристан прервал разговор с угрюмым охранником. Возможно, провести тебя внутрь. Не такая уж отличная идея. Почему? Мужчина вытащил маску из внутреннего кармана куртки и надел её с ловкостью человека, привыкшего носить подобное. потому что я бы предпочёл оставить тебя себе. Ох. Я коснулась своей покрасневшей шеи, внезапно почувствовав благодарность за маску, которая скрывала часть лица. Мускулистый охранник хмыкнул, подходя к богато украшенной деревянной двери, которая оказалась такой толстой, что только при её открытии до меня донеслась медленная, страстная мелодия. Тристан предложил мне свою руку, Я сомневалась, стоило ли её принять. Но напомнила себе, что именно он провёл меня внутрь. К тому же, это всего лишь рука. Взяв Тристана под локоть, я вошла в настолько тёмную комнату, что у меня получилось рассмотреть хоть что-то только спустя мгновения. И когда я это сделала, сразу зажмурилась и опустила голову. Уверенно увиденное будет стоить мне перьев. Возможно, всех.